17-е. В четверг утром голова просто раскалывалась. Роман сожалел, что вчера выпил лишнего. Боль просто разрывала изнутри, и даже таблетка не помогала. Он вызвал Дарью по внутренней связи. "Зайдите". Она вошла. Роман поставил локти на стол и сидел с прижатыми к вискам пальцами. "Массажистку вызовите ко мне". Там в записной должен быть номер. Отдельно. В нижнем ящике, посмотрите. Секретарша вышла. И вскоре раздался сигнал интеркома. Людмила Анисимова? Да. Дарья ушла со связи. Через 20 минут Людмила была в кабинете. Массаж шеи и головы немного помог облегчить боль, но не до конца. Она не отступала. «Спасибо, Люда. Давайте заканчивать. У меня через двадцать минут совещание». «Хорошо, Роман Сергеевич». Она ушла. И почти сразу, без стука, в кабинете возникла Дарья. Роман не успел возмутиться. Секретарша подошла, положила на стол блистер с таблетками и, быстро бросив ему «попробуйте это», тут же вышла. Роман взял блистер, прочитал название. Вызвал ее по интеркому. Что это? Противоэпилептическое. Действует на нейроны мозга. Возможно, поможет. И ушла со связи. Роман чуть не поперхнулся. Противоэпилептическое? Она его что, в эпилептике записала? Он взял блистер, встал и вышел в приемную. Подошел, положил таблетки на угол стола и сказал. «Спасибо, я уж как-нибудь без этого обойдусь». Развернулся и двинулся к кабинету, но его остановил голос. «То-то я смотрю, как здорово вы обходитесь». Роман сморщил лоб и обернулся. «Что, простите?» «Прощаю». «Плохо обходитесь, Роман Сергеевич». «Хреново, я бы даже сказала!» Он так сильно разозлился, что чуть было не крикнул, что она уволена, но его опередил спокойный голос секретарши. Ее тон слегка остудил поднимавшуюся злобу. «Как ваш помощник, я частично несу ответственность за результат сегодняшних переговоров. Они начнутся через 15 минут, а вы в абсолютно разобранном состоянии». А еще через 4 часа приезжает Мурманск. Вы, конечно, гуру бизнеса, и не мне вас учить, но все же лучше принять таблетку. Если она вам не поможет, значит это не ваше лекарство. От одной таблетки вы эпилептиком не станете, если именно на такие мысли вас натолкнула лекарственная группа. А если поможет, то у меня будет меньше проблем с моей собственной работой. Из-за проваленных переговоров и запоротой мурманской встречи. «Ничего личного, только бизнес». Она говорила, не отрываясь от монитора, и даже ни разу на него не взглянула. Роман замер и тупо стоял так какое-то время. Он действительно сегодня туго соображал. Директор не помнил, когда в последний раз у него был подобный приступ. Он подошел, взял таблетки и вернулся в кабинет. Через полчаса голову отпустила. Переговоры шли трудно, и ясность мыслей, не обремененных болью, действительно была очень кстати. Пару раз он кинул взгляд на Дарью. Она сидела в углу переговорной, отдельно от общего стола, уткнувшись в блокнот. И не смотрела. После того, что произошло в понедельник, она теперь вообще больше не смотрела на него. По крайней мере, Роман не мог вспомнить ни одного раза, чтобы их взгляды встретились. Хотя он и сам почти не смотрел на нее. Когда же все стали расходиться, и Дарья подошла к столу, чтобы собрать материалы, Роман снова залип на ней взглядом. То же платье, что и вчера. Бежевый футляр. Тонкая шея. Тонкая талия. Тонкие запястья. Тонкие лодыжки и сколько во всей этой тонкоте содержалось страсти. Кто бы мог подумать. Он моргнул и перестал пялиться. Проходя мимо нее в кабинет из переговорной, бросил. Таблетка подействовала, спасибо. Но она не ответила. Через минуту тоже вышла и закрыла за собой двери. Роман поднял руки к лицу и тяжело выдохнул. Толика Маслаченко, который стал директором мурманского филиала совсем недавно и не без помощи Романа, последний знал давно. Они когда-то вместе начинали. В офисе пробыли недолго и быстро перебазировались сначала в ресторан, а потом уже и в банный комплекс. Это было первое событие, организацию которого полностью взяла на себя Дарья, и Роман был приятно удивлен. Сложные взаимоотношения – Возникшие между ними с начала недели привели к тому, что секретарша с ним почти не советовалась, а он так усердно избегал общения с ней, стараясь концентрироваться на приоритетных проблемах, к числу коих явно не относился визит его старого знакомого из Мурманска, что забыл дать ей распоряжение провести встречу в соответствии с давно выработанным регламентом. Да-да, именно забыл. Роман никогда ни о чем не забывал. А тут такое. В компании давно был сформирован список мест, мероприятий и контактных лиц, требуемых для организации визитов партнеров и сотрудников. К тому же его мурманский товарищ предпочитал строго определенные. Но для подготовки требовалось хотя бы несколько дней в запасе, иначе возникал риск, что не останется свободных мест на подходящие даты и время. И когда Роман вспомнил о приезде Толика, точнее о том, что приезд этот должен был быть кем-то подготовлен, делать все как обычно было уже поздно. Но Дарья и здесь не подкачала. Либо интуитивно, либо случайно, она все сделала правильно. Ресторан, который был забронирован ею под мероприятие, оказался даже лучше любимой жральни Толика. В списках компании он не значился. Это был стильный кабак с морепродучной кухней, только родом не из Мурманска, а из Владивостока. Сахалинский трубач в первой смене блюд сразу убил Анатолия повал, поэтому дальше все уже просто шло как по маслу. Суп с каракатицы, черные пельмени из нельмы и карпаччо круду из дальневосточного кальмара были просто восхитительны. Примечание. Крудо. Итальянский. Сырой. Морепродукты без термической обработки, подающиеся только с лаконичными специями – лимоном, лаймом, зеленью и прочими. Но на том сюрпризы не кончились. С шести вечера начался концерт какой-то молодой группы. Ребята играли настолько здорово, что половина мурманских гостей, слегка поднажравшись, бросилась в пляс. В этом кабаке по четвергам, пятницам и субботам такое практиковалось, поэтому атмосфера полностью располагала. В общем, ужин прошел на десять из десяти, и Роман нередко снова мысленно возвращался к Дарье. Она не присутствовала, в ее обязанности входила только организация и дистанционная координация, которой, впрочем, не потребовалось, настолько все было чисто сработано. Так, полувечера полвечера он снова думал о ней. Даже тогда, когда Дарья не было рядом. Да уж, умела эта девушка создать эффект присутствия. Всегда. Везде. Чуть позже они доползли и до бани. Точнее, баней это было назвать трудно. Огромный конно-спортивный клуб и банный комплекс ждал их пьяные рожи с распростертыми объятиями. Место впечатляло и размахом, и интерьером, и спектром услуг. Даже странно, почему Роман там прежде не бывал, ведь он знал большинство таких заведений на карте Москвы и области. Туда стоило как-нибудь обязательно вернуться, ведь сегодня гостям вполне хватило одного ресторана. Они немного попарились и разъехались по домам. Однако посещение банного комплекса тоже оказалось полезным. Роман знал, насколько важной составляющей удачных переговоров является атмосфера. И она сработала. Директор спецотдела наконец вытряс из пьяного толика ответ на самый животрепещущий для себя вопрос, который так давно волновал. Что Иван Белов рассчитывает получить от его назначения в отдел «Международник» и как именно он собирается это сделать? В общем, вечер прошел на ура, и по дороге домой Роман размышлял о том, что, возможно, Дарья стала лучшей помощницей в его жизни. Ей удалось переплюнуть даже Ларису. Да, та всегда угадывала его желания, смотрела в рот и умела здорово угодить, но все же больше действовала по шаблону. Даша была другая. Да, он только что в своих мыслях снова назвал ее Дашей, хоть еще вчера зарекался больше никогда этого не делать. Она обладала умом, интуицией, хорошим вкусом и знанием того, как устроен мир респектабельности и денег изнутри. А устроен тот был до банальности просто. В нем уважали только силу, смелость и азарт. И все это в Даше было. Потому-то она избивала с ног всех, кто бы не попался ей на пути, не разбираясь в том, насколько человек этот влиятелен и будет ли ей за это что-то впоследствии. А сбивала она абсолютно всех. На этот счет Роману уже высказались и Семен, и Виталий, и даже Толик Маслоченко. Выяснилось, что даже навела мосты с ассистенткой директора мурманского филиала и поэтому попала в точку с организацией его визита. Да и в офисе она на многих произвела впечатление. До Романа доходили слухи, что его секретарша успела навести шороха в бухгалтерии. Элла так вообще была под самым ярким впечатлением в своей жизни. А среди переводчиков Даша уже почти стала своей в доску. Кое-какие данные об этом к Роману тоже просочились. От нее просто голова шла кругом. Как он не старался перестать думать о Даше, Ему постоянно кто-то или что-то о ней напоминали. Но Роман должен был справиться с собой и остановить процесс, развивающийся в нем так бурно. И для этого он впервые в жизни был готов использовать любые методы.